Глава семидесятая. Рысь. Безумная неделя подходит к концу. Все эти крысиные бега с места на место и волнения по поводу пустят-не пустят, пустят подпишут-не подпишут, вымотали жутко. И не только меня. Хотя Лана и старается держаться бодрячком, но пока проходим регистрацию на рейс, стоит рядом белее мела. Волнуешься? Спрашиваю и притягиваю к себе под бок абсолютно не обращая внимания на сонующих мимо людей с сумками и чемоданами, целую в щёку и приобрядряюще сжимаю ладонь на её плече. Моя хрупкая, но чертовски сильная девочка. Немного, отвечает любимая, честно улыбаясь. С ума сойти. Жена. Она моя жена. После её согласия на скорую свадьбу и интервью я в очередной раз понял, как безгранично её доверие и любовь ко мне. Мне кажется, сам влюбился ещё сильнее, хотя казалось бы, куда уж Но любая другая бы послала с такими предложениями. А Лана это просто моя Лана. Теперь уже официально. Как представлю, сколько произошло за последние полтора месяца. Уф. Хохочет Лана, потянувшись рукой к устроившейся у меня на плечах Лясе. Кажется, малышка единственная в нашей семье, кто с нетерпением ждёт переезда. Она бабушке с дедушкой за пару последних дней все уши прожужжала, рассказывая, что в новом доме в Амелике У неё будет большая комната принцессы, которую мы с Ланой ей пообещали. Не её, не мои родители, кстати говоря, не поехали нас провожать. Проводились мы все дома, получив напутственную речь и пообещав отзваниваться каждый час. Может, оно и правильно, что не поехали. А то тут было бы море слёз, и ещё не дай бог женщины нашей большой семьи затопили бы аэропорт. Сумасшедшее начало осени, согласен. А это всё ты виноват. Говорят мне нарочито обиженно, и ты что острым локотком мне париобрам. «Да ладно! Ещё скажи, что не рада!» Подмигиваю, радуясь, что моя испуганная жёнушка чуть оттаяла и ожила. «Рада? Безумно!» Вздыхает Илана и тянется к моим губам. «О-о-о! Мы совсем осмелели, смотрю!» Быстро чмокнув меня, щёлкает по носу хохотушку Алексию и подаёт наши паспорта девушке за стойкой регистрации. «Всё скоро закончится. Потом устроим себе ленивый выходной», — говорю воодушевлённо. «Боюсь, нам такое не скоро светит», — смеётся моя девочка, поглядывая на часы. У тебя начнутся игры, а у меня ремонт. Точно, с одного в другой. Пока нас оформляют на рейс, Лане отзванивается Эль. Мы-таки во всей этой суете даже успели доделать ремонт в салоне. И сегодня первый день, когда девчонки снова вышли на работу. Судя по выражению лица Ланы, всё прошло более чем удачно. Клиентов было много, как никогда. И положив трубку, любимая уверяет, что теперь дела там пойдут в гору. Лана всё так же и будет числиться директором, а Эля возьмёт на себя обязанности управляющей. Там у неё и славка на подхвате, если что. Да и родители Ланы подумывают о возвращении в родной город. Что-то никак у них не срастается на новом месте, по своему городку скучают, и их можно понять. Думаю, всё будет у них круто. Киваю и улыбаюсь, глядя в сияющие от счастья глаза любимой. Я тоже. Даже более чем. По-другому и быть не может. Забрав паспорта и сдав свой багаж, проходим в зону ожидания. До начала посадки на рейс чуть больше 30 минут. В аэропорту уже привычный монотонный шум и гам. Мы летим бизнес-классом, поэтому тут, конечно, народу не так, как в общем зале ожидания, и всё же ночь была бессонной. Утро суетливым, мы с Ланой оба буквально валимся с ног от усталости. А вот у Ляси точно внутри батарейка с нескончаемым зарядом. Она мне сейчас чем-то того самого зайца из рекламы напоминает фонтан энергии. Бегает от окна к окну и большими от удивления глазами смотрит на взлётно-посадочные полосы. Пока мы, устроившись на диванчике, решаем выпить по чашке крепкого кофе. Мулька, а мы на каком самолёте полетим? На босом? На очень большом малышка. Популька, а можно я туда схожу? Смотрит на меня сама очарование Алексея, хлопая ресничками. Только далеко не уходи, чтобы мы тебя видели, зайчик. Классо, и понеслась. У неё вечная батарейка там провожает дочку взглядом Лана, не устраивает голова у меня на плече. Ох, скоро новый садик, новый дом, и её нужно заставить выучить английский, задумчиво говорит девушка. Я не представляю, как всё это переживу, Лёш. Жалеешь? О чём? Поднимает на меня взгляд Лана, а я перехватываю её ладошку и тяну к кубам. Смотрю на то, как изумительно смотрятся эти золотые ободки помолвочного и обручального колец на её изящных пальчиках, и внутри просыпается настоящая гордость. Мне чертовски нравится, что теперь любой, посмотрев на эту ладошку, поймёт: эта женщина занята, моя. О том, что чуть больше 5 лет назад встретила меня такого сногсшибательного красавца на ледовой арене. Улыбаюсь, когда от такого наглого заявления брови Ланы взлетают вверх. Да нет, это я должна у тебя спросить. Не жалеешь, что потерял голову от такой невероятной сексуальной меня в этом нежном платьице? Втюрился как мальчишка с первого взгляда. М? Что? Возмущаясь наигранно, Да брось, я даже не обратил внимания на то, что это платье было нежно-розового цвета, суперкороткое и с крышесносным до кольте. Нет, я смотрел исключительно в твои невероятные серые глаза. И между прочим, до сих пор исключительно в глаза и смотрю. Ну-ну, смеётся Лана, но тут же смотрит на меня серьёзно, без тени улыбки. Я люблю тебя. И нет, ни о чём совершенно я не жалею, Рисив. Ни о твоей встрече, ни о Алясе, бросает взгляд на дочь, ни даже о нашем с тобой расставании. Мы оба повзрослели, повзнели, и теперь вот поднимает наши переплетённые ладошки. Подошли к теме семьи осознанно. А переезд, спрашиваю, и чёрт побери, у меня дрожит голос. Ничего не могу с собой поделать. Тепло её взгляда и любовь в тоне меня просто размягчают, как тряпку. За тобой хоть на Аляску, Лёш. А на Луну, спрашиваю, наклоняясь и мимоходом целую любимые пухлые губки. Туда поедешь со мной? Перевожу всё в шутку, потому что вижу, ещё немного, и Илана снова начнёт лить слёзы. От счастья, конечно, но всё же. Она за последнее время и так слишком эмоционально выложилась. Об этом поговорим, когда там появится своя хоккейная команда. Хлюпает носом Лана, посмеиваясь. Лавлю на слове. Опустошив не по одной, а даже по две чашки кофе, видим, что приходит время идти на посадку. Ляся уже по привычке у меня на плечах, Лана идёт рядом, держа за руку. И в этот момент я понимаю, что поистине ради такой поддержки, такой команды готов не то, что горы свернуть, время остановить, если понадобится. Просто хочу, чтобы ты знала. Говорю, когда выходим у самолёта, ступая на трап. Что? Когда я ехал в ресторан знакомиться с невестой Славки, я знал, что это ты, Лана. Что? Он скидывал мне ваши с ним фото. Так ты с самого начала хотел, ничего не хотел. Я не планировал тебя уводить. Я вообще ничего не планировал. Я даже ехать не хотел, но не смог. Решил просто тебя увидеть, понять, как ты отреагируешь, а после... После просто сорвало башню, и я понял, что даже брату отдать тебя не смогу. Моя и всё тут. Лёш, я... я не знаю, что сказать. Пожимает плечами Лана. Ну вот и опять её глаза на мокром месте. Улька, папулька! Слышим лясен виск с последней ступеньки, где она уже ждёт нас за руку с улыбчивой, но и начинающей нервничать стюардессой. Мы явно задерживаем вылет. Ничего не говори. Обнимаю за талию и целую в лоб растерявшуюся жену. Просто спасибо за то, что ты есть. За нашу Алексию и Алексеевну и за то, что прилетело ко мне тогда. Люблю котёнок. Больше жизни люблю.